вредо 20-е. Чувственная жизнь молодых людей очень ограничена. Они слишком привязаны к её радостям. Их так занимают всё новое, что встречается на их пути, и они ещё любят играть, ими ещё всецело владеет воображение. И они то и дело выпускают из рук добычу ради её тени. Они мечтают, жестоко мечтают. в Карвот ты падала на жизни Эдмона, на молодой итальянке, возможно, вовсе не была источником той тёмной силы, которая завладела им. Для Эдмона она была скорее предлогом пренебречь, отказаться от всего, чем он до этого дорожил. Из-за неё Эдмон так отчётливо чувствовал всю низерность своей жизни, не только занятий в больнице, ресторана, номеров гостиницы, лей все своей дальнейшей жизни, завтрашнего дня, ради которого он губил свою молодость. Предположим, он не бросит медицину и выдержит конкурсные экзамены, тогда к 30 годам он в лучшем случае будет цикентой вроде декла, который при всех своих способностях всего на всевыем придворный лестец. С каким подобострастием он слушал профессора Берделя, через 10 лет кем-то вроде самого Берделя хорошая перспектива медицинская академия роскошная квартира и жена которая кричит из другой комнаты я ухожу не беспокойся друг мой я вернусь к обеду книги праздно дремали в номере и отвращение душило их хозяина он больше видеть не мог больницу теперь он работал в отельдия и товарищи от одной мысли о Жаки Шельцере, на которую он прежде так рассчитывал, чтобы попасть в высший свет, его начинало тошнить. Самоуверенный дурак, мнит себе, Бог знает кем от того, что у него водится один жата. Он хотел было повидать наследника ниток Шабе и через него найти Карлоту, но потом подумал: зачем умильными взглядами такую женщину не поймёшь? Любовница миллионера Кинелли не бросит его ради студенты. А Делиция Дом не желал ни с кем. Он сам себе удивлялся, ведь он всегда твердил о своем полном презрении к женщинам и отрицал любовь. Он ни сколько не влюблен. Ему просто нужно доказательство, доказательство и задаток. Неужели же он всегда ошибался? Нет, он не влюблен. Всё-таки чувствуется, как под тобой скрипит и трещит старая машина. Нужно быть идиотом или слепым, чтобы не отдавать себе в этом отчёты. Вроде и вот ца, который как дурак считает свои гроши и годы. Эдакий скупердяй. 200 франков в месяц. Очень мне нужно, чтобы отец откладывал для меня деньги. Когда я получу их, то уже сам буду зарабатывать. Да откладывает ли он для меня еще вопрос нелепые расчёты, а вдруг до тех пор всё полетит к чёрту, революция, война или Панама в том или ином виде? Карлотта – это реванш, победа над жизнью тут же, сейчас. Но нужны деньги и большие. Эдмунд твои дела возвращался к близорукости отца. Вот уж нелепая приверженность к партии. как будто партии радикалов составляют единое целое. Она поддерживала Понкера министра и приспособилась к Понкеру президенту. Правда, Кайо Климансо выступали против своего бывшего соратника, но Першо Эрио многие другие не присоединились к ним. Папаша Барбентан в минуту гнева по поводу выборов президента проговорился. Першо предал их, конечно, по той причине, что Понкаре служил посредником между ним и русским правительством. Понкаре вёл переговоры, добиваясь, чтобы царское правительство заплатило акционерному обществу под председательством Першо за работу, порученную этому обществу в каком-то порту Чёрного моря. Это может быть правда, а может и неправда. А разве Климансо лучше одна Панамы чего стоит и этот Корнелиус Герц Корнелиус Герц делец компрометированный во время Панамы то есть аферы связанные со стройкой Панамского канала агент германской английской полиции посредник между английским капиталом и Климансо тем ещё не переводчика Быть бандитом, когда уже достиг положения Понкаре, Климансо, Бриана, одно удовольствие. Но начать вот что трудно. Эдмон мечтал о кражах, о грабеже банка, убийстве. Потом он пожимал плечами, и перед ним появлялся образ Карлоты, несколько не стёршицы, смеющейся яркий. Ах, Она растерзала своими львиными зубками всё, чем подкреплялась его решимость не задумываться, работать как вол. Она не покидала его. Он не влюблён, чёрт возьми. Да и вообще, кто она эта баба? Шлюха, шлюха и шлюха. Какие у неё глаза? Этот вопрос мущал Эдмона. Он мог бы поклясться, что глаза у Карлоты чёрные. на на блендинка. Вот в том-то и дело. Теперь ему начинало казаться, что может быть, глаза у неё если не голубые, то зелёные, серые, словом, светлые. Нет, всё-таки потерять голову из-за женщины, когда даже не знаешь, какого цвета её глаза. Откуда он взял, что потерял голову? Вот она на плечах Дана в свете далеко не всё спокойно. И в этих планах на будущее, которые люди строили вокруг Эдмона, было что-то бессмысленное. Огонь продолжал тлеть, не хотел потухать. В Константинополе разбитые турки, которых некоторые державы заставили принять продиктованные ими условия относительно греческих островов, уступили под нажимом собнявшихся балканских народов только для того, чтобы через несколько часов восстать, убить своих правителей и возобновить войну. Всё это лишь один из этапов русско-германского соперничество из-за господства над проливами. Францы шли за Россией, кряхтя, но не от того, что правительство боялось начать войну, которой страна открыто готовилась грена сапогами, военными парадами и единственной в своем роде литературой, воспевавшей лжасок и солдатиков. По всей вероятности, оно побаивалось непопулярности этой войны и старалось не ссориться с турками, рискуя рассердить Россию. В результате странных интриг. Происходила сложная перетасовка дипломатов. Почему, например, отозвали с Петербурга Жоржа Луи и послали туда Дель Кассе? Что за этим кроется? В начале марта кабинет Бриана выскользался за три года, а через две недели в Сенате сбросили кабинет в результате наступления радикалов, которое возглавлял Климонсо. Так раз в тот момент, когда король Греции был убит, в самый разгар победы, преемник Бриана Борту поддерживал три года кабинет Республиканского Союза. Человек, через которого обделывали все денежные комбинации с Россией, неподражаемый Клод, перешел из Министерства финансов в Министерство внутренних дел, как будто люди уже проверивши его преданность, могли рассчитывать только на него, чтобы ликвидировать распространившуюся по всей стране агитацию социалистов против трёх лет. Неслыханная компания. Новое правительство поспешило снять Лепина с должности приседка полиции и заменить его неким Энеоном, которого Клименцов когда-то поставил во главе СВТ. ионом начальником провокатора МТВ, которого недавно разоблачили СУРТ, охранное отделение. Примечание По замечанию переводчика, по-видимому, готовилась основательная чистка, чтобы проложить дорогу трём годам и патриотам, которые только что воспрепятствовали выступлению Жореса в Ницце, а также дать правительству и возможность действовать, как ему заблагорассудится, без визгов в парламенте и по всей стране. Пропаганда начинала разлагать армию. Адриен Арно, вернувшись в казарму после окончания забастовки в Висмере, рассказал Эдмону, что у него самого в полку, двадцать втором артиллерийском, во дворяне казармы недавно пели интернационал. Эдмон сопоставлял все эти факты, предвещавшее катастрофу в наступлении, которое он больше не сомневался и чувствовал горькое удовлетворение этим он оправдывал сам перед собой то, что он больше не притрагивается к книгам зачем он видел процессию студентов перед статуей Страсбурга впереди ехал в такси дарулет завернувшийся пилирину точно старый безумивший актер Он видел, как маршируют по улицам войска, военный оркестр, и за ними бежит с ликующими воплями толпа. У его гостиницы как-то утром певец в коричневом бархатном костюме под аккомпанемент шарманки пел. Казерусат и заявил, что ему каюк. Этот молодец маху не даст, сказал он безливо. Хоть руки у него маленькие, зато крепкие кулаки. Изеваки вслед за певцом подхватывали хором, захлебываясь от бессмысленного веселья. У него кулаки, кулаки, кулаки, кулаки крепкие. Редмонд с усмешкой закрыл окно и начал бриться перед зеркальцем, повешенным на шпингарете. Если будет война, то у него уже достаточно познаний в медицине, чтобы прописывать рвотные всем этим балванам. не стоит надрываться. Вот тогда-то и мы понесли письмо. Чей это почерк? Не похоже на почерк Мамаши Берделе. Уважаемому сэру Барбентам, если вы ещё помните нашу встречу после скачек в Лоншани, то я буду рада видеть вас у себя завтра днём. Карлотта Венедуччи. Она жила на бульваре Бено. всме было две-три осографических ошибки, а почерк совсем детский.